Глава 20 Охота на воспоминания. Поначалу Тайка барахталась, пытаясь выбраться на поверхность, пока не услышала голос воды. Сперва та тихо мурлыкала, убаюкивая, но вот песня зазвучала громче, еще громче. Вскоре Тайке даже удалось разобрать слова. А представь все дороги пройдены, Все ответы давно найдены Нити о к о н ч а т е л ь н а спрятаны Жизнь впадает в речку Смородину Берега, заросшие небылью «Тишину подарят волшебную» «Не страшись, не дергайся, погляди» «Тут ни боли, ни бед, лишь п о к о я один» Посулы казались такими заманчивыми, что Тайка призадумалась «Может, и правда?» «Ну его!» Когда там, в Дивнозёре, всё только начиналось, она понятия не имела, во что ввязывается, и не была готова, что дело окажется настолько серьёзным. Всё это время ответственность лежала на её плечах тяжёлым камнем, не давая вздохнуть. Стоит ли удивляться, что она надорвалась? Не справилась. Когда помогаешь людям, всегда отдаёшь частичку себя. А что случится, когда раздашь всё без остатка – Похоже, Тайке вскоре предстояло это узнать. Ей больше не было холодно. Страх тоже отступил. Вот только в груди г у л к о з в е н е л о от пустоты. Вода обещала ей... «Не бойся. Больно не будет». «Значит, я все-таки не утону?» Подумала Тайка и явно услышала внутри своей головы ответ «озеро», ну или той сущности, которая в нем обитала. «Нет, конечно». Просто заснешь И тебе будут сниться Хорошие сны Самые лучшие Допустим А тебе-то с этого какая польза? Мне нравится смотреть Я тебе что тут, домашний кинотеатр? Тайка вдруг не на шутку разозлилась Вода некоторое время Задача намолчала, а потом прожурчала Тебе не нужен покой Чего же ты тогда хочешь? Скажи мне И я дам тебе это. Да я сама не знаю. Тайке в последнее время столько раз уже приходилось общаться мысленно, что голова уже трещала с непривычки. Вода вокруг забурлила, словно в джакузи, и потеплела, обволакивая. Давай посмотрим вместе. Знаете, порой говорят, что в моменты опасности будто вся жизнь промелькнула перед глазами. Вот с Тайкой это и произошло. Буквально. Картинки сменялись, будто кадры немого кино, записанного на заезженную пленку. Кое-где рябило, порой одно воспоминание вылезало из-под другого, как записи на старых видеокассетах. Тайка их не застала почти, только мамы какие-то видела мультики. Еще удивилась, что их долго перематывать нужно, а нельзя просто раз и включить. Картинки сменялись так быстро, что она не могла уцепиться ни за одну из них, Вот девчонки, которые обижали её, когда она была маленькой, обзывали Кикимриной дочкой. Она плакала, потому что не могла придумать ответ. Вот первая двойка, после которой Тайка долго сидела в школьной раздевалке и боялась идти домой. Вот приглашение на районную олимпиаду по литературе, которое досталось не ей, а Катьке, потому что Катьку учительница любила больше. Раньше всё это казалось большими бедами, а сейчас даже смешно было. Нашла из-за чего переживать. Впрочем, всему свое время. Для маленькой Тайки это были тяжелые испытания. Она справилась, оставила их позади и пошла дальше. И пусть было горько, но в итоге невзгоды сделали ее сильнее. Стоило ей подумать об этом, как картинка, мигнув, сменилась. Это было уже не воспоминание. Ничего подобного в Тайкиной жизни раньше не происходило. Она увидела бабушку, которая лезла на четвереньках по земляному ходу. Из стен торчали корешки, по которым ползали какие-то мураши, а впереди кто-то летел, неся в лапах фонарик и указывая дорогу. Силуэт подозрительно напоминал пушка, но ведь он сейчас не мог быть бабушкой. Тайка моргнула, а может, мигнуло изображение, и коридор сменился на знакомый грот. Конечно, это был не пушок, а «Соль» его матушка. «Значит, вылечили ей крыло? Вот радость-то! Но что бабушка делает в гостях у Коловершей? Ей там он даже комнату обустроили, притащили набитый сеном матрас, одеяло. Неужели в Светилграде все стало настолько плохо, что беременную царицу решили эвакуировать? Дедушка, конечно, тот еще п а н и к ё р особенно когда дело касается наследника». Но если Ба согласилась, значит, дело и впрямь пахнет керосином. Или, лучше сказать, Горынычем. Солнышко, младший брат Пушка, угнездился у царицы Таисии на коленях, и та его чесала за ушком. Тайка многое отдала бы, чтобы сейчас оказаться на его месте. И еще больше, чтобы не видеть отчаяния и тревогу в бабушкиных глазах. х в с ё будет хорошо!» Хотела крикнуть она, но изо рта вырвались лишь пузыри, а картинка уже сменила другая. В этом месте Тайка прежде не бывала. Оно напоминало какой-то степняцкий лагерь с юртами, между которыми бродили пыльные овцы. Под навесом, скрываясь от накрапывающего дождя, на шкурах развалился лис. Прикрыв глаза, он что-то потягивал из пиалы и улыбался. Тайка давно не видела его таким довольным. Собеседника Лиса, рослого бородатого дядьку с длинной трубкой в руке, она раньше никогда не встречала. Иначе точно бы запомнила проницательный черный взгляд, выбритые виски и тонкую косицу на затылке. Тайка присмотрелась, что у этого дядьки в руках, и ахнула, выпустив изо рта несколько пузырей. «Это же ожерелье!» «С теми самыми камнями, которые она с вьюшкой передала!» «Значит, все не зря было, и на доброгневу управа найдется». Недаром эти двое, и лис, и бородач, жмурились, как довольные коты. Было так приятно ощущать и свою причастность. Губы сами собой растянулись в улыбку, но миг картинка сменилась, и тайка снова помрачнела. В этот раз озеро воспоминаний показало ей Яромира и Огнеславу. Казалось, эти двое о чём-то жарко спорили, стоя на ветру, и дивий воин то и дело опускал виноватый взгляд, словно оправдываясь. Огнеслава что-то говорила, но картинки так и остались беззвучными, а по губам читать Тайка не умела. И сейчас очень об этом жалела, хотя и подозревала, что этот разговор не доставит ей радости. Да и вообще, подслушивать неприлично. Но сердце всё равно защемило, когда Огнеслава вдруг заплакала, Айрамир притянул ее к себе и обнял крепко-крепко. Лишь бы целоваться не вздумали. Тайка на всякий случай закрыла глаза. Теперь я знаю, что ты хочешь. Мира. Тайка вздрогнула и на всякий случай решила не уточнять, что имелось в виду. Слово-то многозначное. То ли отсутствие войны, то ли... Нет, не надо об этом. Только душу зря отравить. У него есть огнеслава. Я хочу, я выгоню, хочу вернуться. у е н н а подумала: "Тайка, прежде чем так, кто живёт в озере, не вздумал сказать ей что-нибудь неудобное. Не стану я тебя отпускать. Мы же почти столковались. А вот и нет. А вот и да". ж у р ч а н е стало грозным. Эх, жалко в о ч ь е г о обрюки у неё не было кладенца. Он превратился вместе со всей одеждой. Да и как бы она бы взяла лапками? Ах так. Да. Ладно. «Делай, что хочешь. Но предупреждаю, никаких снов ты от меня не дождёшься. Я лягу на дно и буду представлять стенку. Кирпичную. И на ней ещё всякие плохие слова будут написаны. И больше ничего». «Ты не сможешь». «Проверим!» – обиделась Тайка. Она, как обещала, вообразила себе стену дяди Колиного гаража, которую изрисовали хулиганы. «Ух, дядя Коля тогда и ругался». Вода некоторое время молчала, словно ждала, что тайка думается, а потом взбурлила в возмущении. Не хотела по-хорошему, будет по-плохому. И начала нагреваться. Ну, вот и все. Недолго волчком побегала. Даже ушанки из меня не получится, только волчатина вареная. Сперва она терпела, а когда стало нестерпимо жарко, закричала то, что кричат все дети, попавшие в беду. Хотя, конечно, знала, что мама далеко, в городе, не услышит, не придёт. т А ведь вообще была не в курсе, что её глупая дочка потащилась, очертя голову, в волшебный край. А если бы узнала, ни за что бы не пустила. Помнится, она ведь даже предупреждала. Ай! Кто-то подхватил её за загривок и рывком выдернул из воды. В глаза у д а р и л рассветное солнце, на мгновение ослепив. Это что же она всю ночь в полынье п р о в а л а н д а л а с ь Тайку поставили на землю, а над ее головой прогремел грозный рык матери-волчицы Люты. «Что же ты творишь сейчас, нащучья мать? А ли не помнишь у г о в о р а Моих детей хочешь испытывать, испытывай. Но коли не поддались искушению, отпускай. И нечего тут свои плавники распускать». Из воды высунулась огромная щука. Тайка таких и не видела. Один глаз, у И з а н ы л а «Извиняй, матушка Люта, увлеклась я! Уж больно хороша девчоночка!» «Хороша, да не твоя! Будешь должна теперь услугу, ясно?» «Я же как лучше хотела!» Начала была щука, но, встретившись с грозным взглядом Люты, вздохнула. «Как скажешь, подруженька, услугу, так услугу!» Плеснула по воде хвостом, и только ее и видели. Вокруг Тайки, поскуливая от облегчения, запрыгал Лучик. «Ух, н а п у ж а л с я я за тебя, сестренка!» Тайка сперва хотела упрекнуть его, мол, чего ж не предупредил. Но потом вспомнила, что тот закричал просто поздно и махнула хвостом. «Хорошо все, что хорошо кончается». Э -э -э -э «Счастна, не злая, она всем счастья желает». Умеет чужие желания исполнять. Просто понимание счастья у ней свое. Так-то они с мамкой старые подружки. Одна прародительница волков, другая прародительница щук. У них много общего. Это случайно не щука из сказки по щучьему велению? Та тоже желания исполняла. Опасность миновала, и хвост теперь хотел вилять помимо ее воли. Словно жил своей жизнью. Наверное, у собак тоже так бывает Не знаю Лучик глянул на мамку и так и внула Если желание исполняла, то наверняка т о с а м о е больше некому Ой, а она выходит и мое желание исполнила Я же хотела узнать, как там мои друзья поживают Ну, те, что из человеческой жизни л ю т а прищурилась И как? Узнала? Угу, тяжко ему Хвост перестал вилять и поджался. Волчица подошла ближе, обдав её горячим дыханием. «Никому сейчас нелегко, дитя». Под лучами рассветного солнца снег казался розовым, кое-где с золотистыми искорками. «Ох, сколько его за ночь-то понасыпало!» т а й к и подумалось, похоже на сладкую вату, и она облизнулась. «Ага, вот и голод проснулся. Теперь же можно будет походиться на зайца». Она заглянула в зеленые глаза л ю т ы но спросить не успела, потому что мать-волчица взяла ее зубами за шкирку и понесла, как щенка, подальше от п о л ы н и А когда Тайка снова смогла встать на лапы, тут же ей пришлось держать ответ. «Ты обещала сказать на рассвете, что надумаешь? Так кто ты? Где твое место и твое сердце?» С трудом, но Тайка выдержала ее строгий взгляд. «Я...» Это я Ведьма-хранительница Дивнозерья Внучка своей бабушки Человек, а не волк Как не жаль это признавать Моё место рядом с друзьями в трудный час Моё сердце с тем, кого я люблю Пусть даже он не разделяет этих чувств Я не могу остаться, матушка л ю д Прости меня Не извиняйся, дитя Ты сделала верный выбор За это я верну тебе Человечий о б л и к Но его лучи о с т а л а Ты сможешь превращаться по желанию, когда захочешь Нужно только удариться озим и сказать По волчьему в е л е н и ю по моему хотенью И в м и к обернешься Тайка, не удержавшись, хихикнула Нет, они с той щукой точно сговорились А потом как обратно человеком стать? Да, точно так же Попробуй Тайка со вздохом глянула на строчку следов, которую оставил Беляк. Расставила пошире лапы и, неловко ткнувшись головой в снег, произнесла. «По волчьему веленью, по моему хотенью, хочу снова стать человеком!» В этот раз ей совсем не было больно. Только в ушах хлопнуло, будто обрубили часть звуков, да вихрем взметнулись снежинки. Ну, конечно, она же не оборотень, чтоб крючиться, как они. и волчьих, да и не только волчьих побратимов, превращение только в первый раз мучительно. Руки и ноги с непривычки немного затекли, и Тайка принялась их разминать. Что же, мы больше не увидимся? Увидимся, конечно. Я же твоя сестренка. Она о чмокнула его в нос. п о д у м а й только. Все ее предки по линии деда проходили такое испытание. «Интересно, а кто-нибудь остался жить с волками?» «Надо будет потом у царя спросить». «Матушка Люта!» Она вдруг вспомнила, зачем все затевало. «Помнишь, я говорила о просьбе? Не дашь ли ты мне немного своей шерсти? Трем моим друзьям нужны новые нити судьбы». «Прямо-таки трём!» Прищурилась волчица. «Наверное, она много просит, да?» «И хоть велико было искушение промямлить, ну, можно на две ниточки, а Гнеслава как-нибудь обойдется». Тайка решительно прогнала прочь малодушные мысли. «Да, трём». Яромир не выдержит, если во второй раз потеряет любимую. А Тайке совсем не хотелось, чтобы ему было плохо. Пусть будет счастлив, даже если и не с ней. «Ладно, будь по-твоему». Люта подошла к ближайшей кочке, раскопала под снегом гребешок и протянула Тайке. «Начеши, сколько тебе нужно, дитя». И Тайка начесала. Спасибо не забыла сказать, конечно. Потом они еще долго обнимались на поляне, прощаясь. И Лучик жался к ней, все переживая, как же она зимой в лесу да без шубы. В следующий раз обязательно погоняем зайцев, сестренка. Ты только не забывай нас. Прежде чем уйти, волчок лизнул ее в щеку. Когда лучик с лютой скрылись за деревьями, Тайка почувствовала щемящую тоску. Так странно. Ещё вчера она этих двоих знать не знала, а сегодня они стали почти роднёй. И от верной смерти её спасли. Удивительное дело, теперь Тайке зимний холод был нипочём, даже в толстовке. Волчья суть согревала. Она знала, что если вдруг замёрзнет, всегда сможет перекинуться, и будет ей шуба самая лучшая. «А сейчас, наверное, стоило вернуться к приметному дубу. н ну, о это если вдруг Ярамир за ней пролетит». т е с л и а когда?» Мысленно поправила себя Тайка. «Ну, правда, они ведь не перестали быть друзьями». Идти по свежевыпавшему снегу было нелегко. Поэтому она снова обернулась волчицей и понеслась. Но в этот раз я ничего не отвлекала, ведь у нее была цель». В этом о б л и ч и и Тайке все было в н о в е поэтому она сперва почуяла запах Дивива Воина, сердце запело от радости и только потом увидела его и вьюшку возле дуба. е р о м и р озирался по сторонам, ища ее взглядом. И Тайка, откуда только взялась тяга к дешевым эффектам, выпрыгнула из-за кустов прямо как была в волчьей шкуре. д и в и в о и н нахмурившись, выхватил меч. «Ох, хорошо, что она догадалась не подходить близко». в общем эффектное появление вышло смазанным потому что тайка шарахнулась в сторону и срывающимся голосом провыла -е -е, это я девица ревна тебе что заколдовали брови и р а м и р ы взлетели высоко высоко по правде говоря тайка еще никогда не видела его таким удивленным ну вот опять ты в меня не веришь отозвалась она с укоризной Ударилась о снег, шепнула заветные слова И предстала перед дивим воином Взлохмаченная, раскрасневшаяся И счастливая Но не получилось у нее дуться на Яромира Дольше одного мгновения Радость встречи затмила две обиды Вот видишь, я все-таки договорилась с волками Как и обещала Теперь и ты должен выполнить свое обещание Перестань относиться ко мне как маленькой, понял? Так давно уже не отношусь Яромир с г р е б её в охапку и прижал к себе крепко-крепко. Аж дышать стало больно. Но Тайка терпела. Даже радовалась, пока Дивий Воин не наклонился к ней, словно собираясь поцеловать, но замер в нерешительности. И тогда она отпрянула. Ещё чего не хватало. «Летим скорее к нашим». Яромир отвёл взгляд и зарылся пальцами в шерсть подбежавшего вьюшки, будто бы не зная, куда девать руки. Тайка и сама задыхалась от неловкости. И только беспечный Симаргл тыкался носом ей в ладонь, посылая радостные мысли. «Я привёл его и ко м н доставил. Я молодец, да? Я хороший мальчик».